глава 32 За два быстропролетевших часа бун выпил в клубе несколько порций Чива с р и г а л и проиграл в покер 70 тысяч долларов. До него дошло, что старые дружки сговорились его надуть. Когда они смеялись, хлопали его по плечу и подносили огонька, бун молча обдумывал как их уничтожить. Около девяти он выехал на своем красном «Феррари» на тихие улочки Фокстона и пронесся мимо встречного старенького пикапа. Со злости Бун ударил по гудку, и тот сыграл несколько тактов Дикси. Когда машина с ревом вылетела за пределы Фокстона, Бун выжил акселератор до упора, и «Феррари» рванул вперед, как ракета. «Надо будет купить те ш в е л ь д с к и й «Хайтс Кантри club решил Бун, — за любую цену. Возможно, постоянные члены выставят в ф о е его бюст. Самое меньшее, что они могут сделать, это назвать клуб в его честь. Через несколько дней он будет одним из самых богатых людей в мире. «Дольше папа не протянет», — думал Бун. Но он испытывал смешанные чувства, потому что любил старика. о л и н научил его быть крутым. Он разъяснил сыну, что никому нельзя доверять и что все стараются прикончить друг друга. Когда Бун был моложе, они много говорили о том, что богатство делает человека счастливым. «Деньги — это власть!» — часто повторял сыну о л и н «Без них мир переедет тебя, как паровой каток!» Он приводил Рикса в пример того, чего Бун должен избегать. «Рикс, — говорил о л и н «Мечтательный трус, который никогда не вылезет из дерьма!» Олину доставляло удовольствие, когда Бун бил своего младшего брата. Тем не менее, что-то пугало Буна, нечто глубоко спрятанное от всех остальных. Он видел, как это ч т о т облеснуло в глазах Рикса несколько раз за последние дни. Ненависть и горечь так переплелись, что он мог совершить убийство». Рикс пытался заколоть его в столовой. б у н сожалел, что не дал ему при всех в зубы. Рикс, рыдая, выбежал бы из комнаты. б у н вписывал свой Феррари в повороты, едва нажимая на тормоза, ухмыляясь. Кошмарная скорость ему доставляла удовольствие. Кэт думает, что всё получит, но она крупно ошибается. За неудачу Кэт ему следует благодарить п а д и н г В последний раз, когда сестра отправилась в Нью-Йорк на уикенд, п а д и н г пошарила в её платяном шкафу и обнаружила вход в тихую комнату. п а д и н г показала, что она там нашла, и Бун отнёс это прямо у Олину, который в то время ещё не замуровал себя в своей тихой комнате. б о н никогда не забудет выражение лица старика. «Потрясение и отвращение. Наверное, покупает это дерьмо в э ш в и л и К тому же тратит кучу денег. о л и н велел ему положить находку обратно, а с Кэт он разберется сам. Бон понимал, что это означает. Папа может ей доверять, но наследство лишит. По лобовому стеклу забарабанил дождь, и Бон тут же сбавил скорость. Он не настолько пьян, чтобы закончить жизнь кровавым пятном на дороге. Когда он свернул и подъехал к воротам Эшерленда, то ударил по кнопке на щитке управления. Ворота плавно отворились и, пропустив его, снова закрылись. б о н терпеть не мог возвращаться в ту комнату, где лежала спящая Паддинг. «Она думает, я на неё запал!» — б о н презрительно фыркнул. «Ну что ж, после того, как он получит в свои руки все эти миллиарды, он сможет выбирать из настоящих красоток. п а д и н г уже не так симпатично, как раньше». Позолота королевы красоты пообтерлась, а под ней оказался самый обычный картон. Бун миновал гейтхаус и поехал по дороге, ведущей в лоджию. Каким эффектным местом будет лоджия, когда он вступит в п р а в о наследства? Надо выкинуть все эти проклятые статуи, рыцарские доспехи и прочее дерьмо и поставить красивую современную мебель. Целый этаж будет отдан видеоиграм, а в подвалах он сделает искусственные гроты, где потоки воды будут окрашены в разные цвета. Он выстроит себе спальню с красными стенами, огромной, покрытой черным мехом кроватью и зеркальным потолком. Приемом не будет конца, если он захочет, то станет скакать по коридорам на лошадях. Бон часто приходил в лоджию, чтобы побродить внутри, представляя, как она будет выглядеть, когда он тут поселится». Иногда он говорил п а д и н к о матери, что идёт в конюшни, но вместо этого шёл в лоджию. Бун думал, что это самое прекрасное место в мире. От её величия и необъятности порой хотелось кричать. А ещё в тиши лоджии он мог сидеть в кресле и сознавать, что очень скоро всё это будет принадлежать ему. Он никогда не боялся лоджии. Она его тоже любила и хотела, чтобы он был её хозяином. В своих снах последние несколько месяцев Бун видел лоджию всю залитую светом, а в окнах двигались фигуры, как будто пришедшие на приём, который Бун планировал устроить сразу же после вступления в права наследства. Такие сны теперь снились почти каждую ночь, и в некоторых его звал тихий голос, выводивший его из сна в сильно приподнятом настроении. Его звала лоджия. х о т е л о с ь заключить его в объятия, и сам он желал этого всю жизнь. Бун проехал через мост и остановился под аркой, затем вышел под мелкий дождь, нетвердой походкой приблизился к багажнику, отпер его и достал фонарь и карту первого этажа, которую сделал сам. Он включил фонарь и направил свет на ступеньки. Парадный вход лоджии был открыт на распашку. Уже несколько раз б о н приходил сюда и обнаруживал, что д в е р и распахнута н а с т е ж ь Он говорил об этом Эдвину, который обещал присмотреть за лоджией. Опасность, что сюда кто-то проникнет, была невелика, и Бун это знал. Не говоря уже обо всех этих историях про страшилу, который бродит рядом с поместьем, Бун полагал, что л о д ж и постепенно деформируется, и теперь дверь уже не закрывается как следует. А еще эти глубокие трещины на стенах. Укрепление лоджии будет первейшей задачей, когда Бун получит наследство. Он вошел, следуя за лучом фонаря в лоджию, и сразу почувствовал сладостное головокружение. Снова он в своем любимом мире, и от радости хочется кричать. Бун прошел через фойе мимо большого фонтана со статуями, в сумрачную приемную с темно-синими диванами и стульями, столами из красного дерева и висящими на потолке флагами всех стран мира. В лоджии стояла абсолютная тишина, и Бун продолжал идти через огромные комнаты. Выйдя в изгибающийся коридор, Бун прошел по нему ярдов сорок и открыл большую раздвижную дверь. За ней был главный кабинет. Фонарь высветил знакомые предметы, несколько черных кожаных кресел, расположенных вокруг кофейного столика из розового дерева, темная плита письменного стола с вырезанными на ней головами львов, ковер из шкур белых медведей и полки, заставленные графинами и стаканами. Короткая лестница вела к двери, которая, как обнаружил Бун, была надежно заперта. Он пересек комнату, и подошел к камину из черного мрамора. В ней лежали угли от того огня, что Бун развел здесь в последний раз. Рядом с камином стоял медный дровник с поленьями, оставшимися еще со времен Эрика, и лежали недавно принесенные Буном газеты. Несколько минут ушло на то, чтобы заложить дрова в камин. Он стукнулся головой о мрамор и пьяно выругался. Затем засунул под дрова газету и поджег ее зажигалкой. Как только пламя вспыхнуло, он отступил. Комната озарилась весёлым светом. Бун положил фонарь и подошёл к полкам. В последний свой приход он б и л чертовски хорошие виски. Он понюхал несколько графинов, пока его ноздри не уловили изысканный аромат коньяка. Довольно хмыкнув, Бун наполнил бокал и сел за стол. Жидкость м я г к а как расплавленное золото, пошла внутрь. «Можно здесь заночевать!» подумал он. «Поставлю стулья в ряд перед огнём и не замёрзну». Он вспомнил о старике Эрике, который сидел за этим столом и подписывал важные бумаги. Они бы прекрасно поладили с Эриком. Бун был в этом уверен. Они бы уважали друг друга. Бун пил коньяк и слушал треск огня. Он никуда не спешил. Он чувствовал себя прекрасно. Он пребывал в мире п о к о е и безопасности». Вместо запаха гниющего отцовского тела он вдыхал дым горящего дерева. Бун не знал, долго ли ещё выдержит в гейтхаузе. Допив ароматный коньяк, поставил стакан и склонил голову на бок. На кофейном столике рядом с большой коробкой из-под сигар лежало что-то, чего вчера здесь не было. Громоздкая книга с золотым обрезом. Бун встал, подошёл, и провёл пальцами по отменной коже переплёта. Он поднёс книгу поближе к огню и раскрыл. Внутри были наклеены на странице старые фотографии. Бун знал, что Эрик их любил. В гитхаузе стены первого этажа были оклеены снимками времён Эрика. Но сейчас желудок Буна непроизвольно сжался. В альбоме были фотографии трупов. «Солдаты», — понял Бун, — окоченевшие во всевозможных позах. Здесь были снимки, сделанные на поле битвы, в полевых госпиталях и моргах. Были крупные планы. Вот боец запутался в колючей проволоке, а вот кто-то лежит разорванный на куски на дне грязного окопа. Были тела, истерзанные пехотными минами или гранатами, вдавленные в землю грузовиками или танками. Насколько бун мог судить по мундирам и вторым планам, Это была жатва Первой мировой войны. На другой серии фотографий были обезглавленные трупы. За ними следовали головы и конечности. Бун пристально смотрел на смерть во всех ее страшных проявлениях, и хотя огонь был жарким, он покрылся гусиной кожей. В книге было несколько сот снимков. Некоторые, отклеившись, падали к ногам Буна. «Да, Эрик действительно любил фотографии». — подумал Бун. — И, возможно, именно такие фотографии он любил больше всего. Где-то хлопнуло. Бун от неожиданности подпрыгнул. Дверь. Мысли с трудом ворочались в голове. Кто-то хлопнул дверью. И тут до него с пугающей трезвой ясностью дошло. Захлопнулась входная дверь. Бун постоял, прислушиваясь. На него смотрели изуродованные трупы с молодыми лицами. Он уронил книгу на пол, отступил от неё и вытер руки о штаны. Затем взял фонарь и вышел в коридор. В лоджии как будто стало холоднее. Изо рта шёл лёгкий пар. Бун двинулся обратно тем же путём, каким пришёл. И вдруг остановился. «Нет!» – прошептал он, и эхо вернулось. «Нет!» «Нет». Свет фонаря упал на стену, сложенную из грубого камня. Когда Бун шёл сюда, никакой стены тут не было. Он приблизился и дотронулся до неё. Камни были холодные и совершенно реальны. е Поражённый, он отступил и попытался сообразить, как её обойти. «Осторожнее, старина Буни», — сказал он себе, — «нет проблем». «Надо просто вернуться в кабинет Эрика». Он подошёл к открытой двери кабинета и остановился у порога. Фонарь высветил внутреннее убранство лифта лоджии. Кабинет исчез. б о н заглянул в комнату напротив и обнаружил, что это музыкальный салон с большим белым роялем ф и з г а р м о н и е й и арфой. На потолке было изображено голубое небо с перистыми облаками. Ни разу за всё время, которое Бун тут провёл, он не видел этого зала. Следующая арочная дверь вела в большой салон, украшенный женскими п а б р я к у ш к а м и и расписанный бледно-розовыми цветами. На карте, которую Бун развернул трясущимися руками, такой комнаты на первом этаже не было. Потрясённый, он стоял перед лифтом, где несколько минут назад был кабинет. «Ладно», — сказал он себе, — «Неувязочка. Нет проблем. Я буду идти, пока не найду комнату, которая мне вроде бы знакома, а затем соображу, как отсюда выбраться». Коридор вел его вперед, петляя, поворачивая и разветвляясь. Он миновал лестницы, которые уходили туда, куда не добирался свет его фонаря. Из дюжины комнат, которые увидел Бун, он не узнал ни одной. Его ладони взмокли, А на лице застыла кривая, недоверчивая ухмылка. У него кружилась голова, и он был совершенно дезориентирован. Он понял то, что произошло с Риксом, случится и с ним. «О боже!» — подумал Бун. «Я должен найти выход!» За последним поворотом налево коридор заканчивался широкой лестницей, которая поднималась в темноту. Бун сверился с картой. Исследуя первый этаж, он обнаружил 10 лестниц, но э т о и никогда раньше не видел. Если он не знает, где сейчас находится, карта бесполезна. «Вернусь обратно», — решил он, — «и буду сидеть перед лифтом, пока кто-нибудь не увидит мою машину у входа». «Нет проблем». Бун сделал всего несколько шагов, и ноги подкосились. Он издал тихий, испуганный стон. Дорогу преграждала другая стена, украшенная старой фотографией лоджии в рамке. Отголосок его сдавленного нервного смешка слабо прозвучал рядом с ним. Этой стены здесь раньше не было. Коридор замуровался за его спиной. Но фотография указывала на то, что эта стена могла стоять здесь уже лет пятьдесят. Воздух сделался люто холодным, и Бун видел, как клубится пар от его дыхания. Он направил свет вверх. На рамке фотографии лежал толстый слой пыли. Он стукнул кулаком по кирпичам, но, как и всё остальное в лоджии, стена была сделана на века. Теперь оставалось одно — подняться наверх. Вернувшись к лестнице, он обнаружил, что она изменила направление и теперь спускалась в глубины лоджии. Он схватился за перила и крепко зажмурил глаза. Когда снова их открыл, лестница по-прежнему вела вниз. «Заблудился», — подумал он, готовый удариться в панику. «Сбился с дороги, как крыса в лабиринте!» Бон понял, что путь, по которому он идёт, постоянно видоизменяется. Было ли с Риксом такое много лет назад? Перегораживающие сами себя коридоры, меняющие направление лестницы и передвигающиеся за минуту комнаты». у него внутри всё горело. «Я должен выйти!» — мысленно крикнул он. Единственной доступной ему дорогой была лестница, и он начал спускаться. Зубы стучали от холода. Лестница, изгибаясь, уходила в темноту, и Бун хватался за перила, когда ступеньки становились круче. Внизу фонарь высветил стены, пол из шероховатого гранита и арочный выход в коридор, который поворачивал в темноту. К стенам были прикреплены безжизненные электрические лампочки. Над ними, там, где раньше были факелы, виднелись следы сажи. Бун знал, что он на одном из верхних уровней подземелья. Здесь, внизу, было холоднее, чем наверху лестницы. Это была пробирающая до костей стужа, какой Бун не испытывал за всю жизнь. Он не мог дольше выносить её и решил, что лучше подняться по ступенькам. Дрожа от холода, он двинулся назад. На восьмой ступеньке он внезапно стукнулся головой о потолок. Лестница закончилась. «О, Боже!» — хрипло сказал Бун. «Попался в капкан!» — пронеслось в голове. «На помощь!» — заорал он, и голос сорвался. Лоджия издевательски молчала. Он стукнул кулаком по потолку. «Его не было!» — подумал он. «Этой чёртовой штуки не может тут быть!» Слёзы застилали глаза. б о н стоял, пытаясь понять, что с ним происходит, и вдруг почувствовал над собой гигантскую тяжесть лоджии, похожей на громадного, безжалостного зверя. «Я люблю тебя!» — прошептал он в темноту. Слёзы катились по щекам и замерзали на подбородке. б о н стоял у подножия лестницы, где начинался коридор, и гадал, куда он ведёт. Опять лестницы, х о л ы и комнаты, которые будут изменяться за его спиной. Я могу ждать здесь до тех пор, пока кто-нибудь меня не найдёт. Рано или поздно меня выведут отсюда. Но он замерзал, а значит, надо двигаться. Суставы уже каменели, воздух проходил в лёгкие со скрипом. У него не было другого выбора, кроме как войти в коридор». Светя фонарём, он прошёл я р д о в 20 как вдруг услышал слабый ритмичный стук, будто вдали работала машина. Но здесь же нет электричества. Пройдя дальше по извилистому коридору, Бун почувствовал сквозь подошвы удары, размеренные, как стук большого сердца. Что-то работало этажом ниже. Фонарь высветил ещё один проход с аркой, сделанный в стене справа. Бун не оглядывался, боялся, что путь, по которому он пришёл, закрылся за спиной. Если бы это произошло, он бы сошёл с ума. Он понял, что л о д ж и ведёт его, подталкивает, манипулирует им. Поступала ли она так же и с Риксом? Бун вспомнил, зачем они с Риксом пришли в лоджию — поиграть в прятки с дьяволом. Он сказал это, чтобы напугать брата, но теперь л о д ж и играет в прятки с ним самим, и он понял, что игра стала смертельной. Он прошел подаркой и попал в огромный зал, полный зверей. Свет отражался от глаз львов, тигров, медведей, леопардов, пум, зебр, пандер и антилоп. Вся комната была битком набита застывшими в атакующих позах животными, собранными в жуткий зверенец. Их молчаливый оскал был, казалось, адресован Буну, который после первого шока понял, что это кладовая, заполненная охотничьими трофеями Эрика. В комнате были сотни зверей. Их тени при движении фонаря ползли по стенам. Бун отступил и повернулся, чтобы выйти. Но проход с а р к о исчез, как будто его и не было. У Буна подкосились колени. Сзади донесся шелест ч е г о т о дыхания. Бун резко обернулся, водя лучом во всех направлениях. Между чучелами не было никакого движения. «Я Бун Эшер!» — заорал он, эхо «Эшер! Эшер! Эшер!» закружилось вокруг него в холодном воздухе. Неожиданно сидевший на задних лапах тигр наклонился вперёд и упал. Он по-прежнему скалился, а его конечности были неподвижны. За ним фонарь высветил что-то тёмное, тут же метнувшееся в сторону. Бун зарыдал. «Я б у н е ш е р шептал он. «Чёрт возьми! Послушай меня!» Под глазами замёрзли слёзы. Он прислонился к стене и тихо плача соскользнул вниз. Нервы совсем сдали. Ещё один зверь перевернулся, а за ним и третий. Между ног у Буна стало мокро. Он сжался в комок, светя фонарём прямо перед собой. Шум чужого дыхания слышался всё ближе, надвигая сразу со всех сторон. И тут нечистое холодное дыхание коснулось его щеки. Бун быстро повернулся, нацелив фонарь. Менее чем в пяти футах от него неподвижно стояла ужасная чёрная пантера с ярко горящими зелёно-золотыми глазами. Сначала Бун подумал, что это ещё одно пыльное чучело — Но её пасть медленно, очень медленно раскрылась, и появился чёрный раздвоенный язык. Пантера наблюдала за ним. По её голове тянулась красная полоса, похожая на ожог. Бун попытался закричать, но не смог выдавить ни звука. Он вжался спиной в каменную стену, лицо исказилось от страха. Пантера, не спуская с него глаз, села. Раздался тонкий скребущий звук. Её хвост медленно двигался из стороны в сторону. Бун расхохотался, потом заплакал, потом опять засмеялся. Ужас проделал в его сознании трещину, откуда хлынуло безумие. Пантера бесшумно прыгнула. Она обхватила лицо Буна челюстями и сомкнула их. Мозг и кровь брызнули на стену. Из рук Буна выпал фонарь. Пантера вонзила когти в плечи человека, прижимая к полу бьющееся тело, и начала обгладывать голову. Затем вцепилась в горло, оборвав на середине пронзительный крик. Она вгрызалась в грудную клетку, ее клыки проникали сквозь ткани и кости, и, наконец, она добралась до бьющегося сердца. Быстрым движением массивной головы пантера вырвала сердце из груди Буна и сожрала в один присест. От трупа поднимался пар. Пантера жадно лизала растекавшуюся лужицу крови, а затем принялась рвать тело Буна на куски и обгладывать кости. От удовольствия она закатывала глаза. Покончив с трапезой, монстр повернулся, и с раздутым животом, где покоилось то, что раньше называлось б у н а м е ш е р о м Удалился из кладовки через арочный проход, который был на расстоянии нескольких футов отсюда».